пятно, и даже показалось, будто она растирает его. В конце концов, она устала, опустила руки и сказала, «Нет, ничего у меня не получается, и это пятно я не могу очистить». Человечек стал ее утешать. «Ты не умывай, Анна Барбара, я сейчас опущусь в бутылочку и приготовлю тебе такой крепкий пятновыводитель, какого еще никогда на свете не было». Он спустился в бутылочку, и водичка в ней стала бурлить, шипеть, булькать. То вся поднимется, то вся опустится, то пара от нее пойдет, то она вся волнами покроется. Ну вот, наконец, человечек вышел из бутылочки, устало сел на пробку и сказал, «Ну теперь давай три, Анна-Барбара. Лучшего пятного водителя еще никогда не было». Анна-Барбара накапала водичку на тряпочку и стала тереть, Пятнышко делалось все светлее и светлее, и скоро девочка радостно воскликнула. «Смотри, смотри, пятнышко очищается!» Но как только она отнимала тряпочку от талера, будто облачко на него набегало, и пятно снова темнело. Тогда девочка печально сказала, «Чего-то недостает в твоей водичке, не знаешь ли чего?» А человечек грустно ей ответил, «Я все говорю, что полагается, и если чего не хватает, то уж ты должна сама добавить. А ты разве не знаешь, чего?» «Нет, не знаю я. Но Аня мне показалось, будто она должна знать, чего не хватает этой водички, только не может вспомнить. «Если ты не выведешь пятно, то и золотой талер не поможет нам выбраться на волю», — сказал человечек. Так они сидели за столом, и казалось им, что все-то их труды пропали даром. Все равно на волю не выбраться. Через некоторое время человечек водитель вдруг сказал. «Не знаю, что со мной, Анна-Барбара. Сперва я ничего рот не мог взять, а теперь мне все время есть хочется. Дай мне еще немного хлеба». Анна-Барбара ответила ему. «Ты же знаешь, что съел последние крошки?» У нас ничего не осталось. Хлебец больше не подрастет за ночь. Но человечек все жалуется. М -м -м -м -м, придется мне теперь умирить". И до того он ослаб, что сразу свалился с пробки. Анна Барбара взяла его в руки, и тут только увидела, какой он бледный. Она страшно испугалась. Вдруг он умрет у нее на руках. И так ей стало жалко человечка из бутылочки, что она горько заплакала, И совсем забыла, что у него нос картошка и лысина, и колючие приколючие усы. Ведь он так долго был ее верным другом. «Дорогой мой друг», — сказала Анна Барбара сквозь слезы, — «не оставляй меня одну, не покидай меня». Случайно при этом одна ее слезинка упала на золотой талер. И вдруг как зашипит, будто упала на раскаленную плиту. Поднялась маленькая облачко и исчезла. а вместе с ним исчезло и пятно на талере. Тут Анна Барбара очень обрадовалась и, как закричит, «Дорогой друг, проснись! Золотой талер очистился!» А человечек спрашивает ее совсем ослабевшим голосом, «Ты вправду считаешь меня своим другом и никогда в жизни не покинешь меня?» «Да-да». Ты самый мой дорогой друг, и я никогда не покину тебя. И ты будешь называть меня своим милым, и мне можно называть тебя своей милой? Конечно, милый мой. Конечно, я буду называть тебя так, и тебе можно называть меня милой. Тогда космей меня, если ты правду говоришь. А почему бы мне не поцеловать тебя, милый, рассмеялась Анна Барбара? Но ведь ты такой маленький. как ноготок на моем мизинце, и я боюсь, как бы я своими губами тебя не опрокинула. «Этой беде можно помочь, — сказал человечек, — ты только прикроешься ко мне золотым камерам». Так Анна Барбара и сделала. и тут человечек начал расти, расти, и до тех пор рос, пока не стал таким же большим, как Анна Барбара. «А где же твой поцелуй, милая моя?» Рассмеялся человечек, и при этом вид у него был ужасный, но с картошкой, ручки-ножки тоненькие, как у паука, и голова, как яйцо. Но Анна Барбара сказала ему, «Все равно ты, мой друг, хоть и страшно смотреть на тебя», и крепко-крепко поцеловала его.